Глава 7. Диктофон майора Мухаммеда пришелся Дэвидсону очень кстати. Кто-то ведь должен запечатлеть события на Новом Таити. Историю того, как трусливо и подло была отдана на гибель земная колония. Пусть корабли, когда они прилетят с земли, узнают истинную правду. Пусть будущие поколения узнают, на какое предательство, малодушие и глупость способны люди. Но также и на какую беззаветную доблесть в самых отчаянных обстоятельствах. Свободные минуты. Да, всего лишь минуты с тех пор, как ему пришлось взять на себя командование, он записал всю историю бойни в лагере Смита и довел изложение событий до нынешней ситуации на Новой Яве, и на Кинге, и на Центральном тоже, в той мере, в какой удавалось извлекать крупицы фактов из тех истерических посланий, которыми штаб кормил его с Центрального вместо четкой и надежной информации. Полностью о том, что на самом деле произошло в центр Вилли, никто никогда знать не будет, кроме Пескунов, потому что люди там всячески пытаются замаскировать свое предательство и ошибки. Но общая картина все таки достаточна исна. Организованную шайку Пескунов, которых привел Сэлвер, впустили в арсенал Ивангары снабдили динамитом, гранатами, автоматами и огнеметами и нау уничтожить город, а людей перебить. Здание штаба было взорвано первым. Вот вам и доказательства, что действовали изнутри. Само собой Любов участвовал в заговоре, и его зелененькие дружки, конечно, показали, на какую благодарность они способны. Перерезали ему глотку наравне с прочими. То есть госсы и бентану утверждали, будто утром после боя не видели его труп. Но только можно ли им там верить? Хочешь не хочешь, а дело ясное. Каждый человек, который уцелел на центральном после этой ночи, уже предатель, предатель своей расы. Вот они клянутся, будто женщины убиты все. Плохо, конечно, но куда хуже, что верить этому нельзя. Пескунам ничего не стоило увести пленных в леса, а поймать перепуганную девчонку на окраине горящего города легче легкого. И уж зеленая нечисть само собой не упустила бы случая захватить женщин, чтобы поизмываться над ними в всласть, верно? Одному богу известно, сколько еще женщин томятся в пескуньих норах в этих вонючих подземных ямах, связанные, беспомощные, А поганые волосатые мартышки щупают их, лапают, подвергают всяким надругательствам. Даже подумать невозможно. Но черт побери, иногда приходится думать и о том, о чем думать невозможно. Вертолёт Скинга сбросил пленникам в центре радиопередатчик на следующий же день после бойни, и Мухаммед записывал все свои переговоры со штабом. Самым немыслимым был разговор с полковником Донгом. Проигрывая запись первый раз, он не выдержал, сорвал ее с катушки и сжег. Зря, конечно. Надо было сохранить ее как доказательство полнейшей негодности командования и на центральном, и на Новой Яве. Но кто бы выдержал с такой горячей кровью, как у него? Он просто не мог сидеть и слушать, как полковник и майор обсуждают полную капитуляцию, сдаются на милость пескунов, соглашаются не принимать ответных мер, не защищаться, соглашаются уничтожить все боевое оружие и как-нибудь устроиться на клочке земли, отведённом для них пескунами в резервации, дарованной великодушными победителями покосными зелеными тварями. Поверить невозможно. В буквальном смысле слова невозможно. Не исключено, что старички Дингдонк и Му не имели предательских намерений, а просто спятили, пали духом. Все это — проклятая планета. Надо быть по-настоящему сильной личностью, чтобы не поддаться ей. Что-то в здешнем воздухе, может, пыльца этих чертовых деревьев действует вроде наркотика. Так что обычные люди перестают отдавать себе отчет в окружающем и балдеют точно пескуны. Ну, а при таком численном превосходстве пескунам ничего не стоит с ними справиться. Жаль, конечно, что Мухаммеда пришлось убрать. Но он ни за что не принял бы его планов, тут сомнений быть не может. Всякий согласился бы, кто прослушал бы эту невероятную запись, а потому лучше было пристрелить его. Во всяком случае, теперь он чист. И его имя не покроется позором, как имена Донга и всех офицеров, которые остались в живых на центральном. В последнее время Донг к передатчику что-то не подходит. Все больше Юю Сиренг из инженерного отдела. Прежде они с Юю частенько проводили свободное время вместе, и он его даже другом считал, но теперь больше никому доверять нельзя. А кроме того, Юю тоже из Азииев. Как подумаешь, странно получается, что их столько уцелело после центравильской бойни. Из тех, с кем он разговаривал не азией, только госса. Здесь на Яве 55 верных ребят, оставшихся после реорганизации, почти все евроафры, вроде него самого, ну еще афры и афраазии, но чистых азиев ни одного. Что не говори а кровь она сказывается. Если у тебя в жилах нет настоящей крови, как ни крути, человек ты неполноценный. Конечно, он все равно спасет желтомордых подонков на центральном, но это объясняет, почему они поджали хвосты в трудную минуту. Да пойми же наконец, Дон, в какое положение ты всех наставишь? сказал Юю своим глухим голосом. Мы заключили с пескунами перемирие по всем правилам, кроме того, у нас есть прямой приказ земли не трогать врасу и не наносить ответного удара. И как черт побери мы бы нанесли его? Даже теперь, когда остров Кинга и лагерь на юге центрального полностью эвакуированы, нас тут все таки меньше двух тысяч, а у тебя на Яве всего человек шестьдесят пять, верно? Неужели ты всерьез веришь, Дон? что две тысячи человек способны справиться с тремя миллионами разумных врагов. Юю, да на это и пятидесяти человек хватит, были бы желания, умения и оружие. Бред. Но в любом случае, Дон, мы заключили перемирие, и если оно будет нарушено, нам конец. Только благодаря ему мы и держимся. Может быть, когда они вернутся с спресно и увидят, что произошло, они решат покончить с пескунами. Этого мы не знаем. А пока похоже, что пескуны намерены соблюдать перемирие. В конце-то концов это они его предложили, а нам ничего другого не остается. Их столько, что они нас голыми руками могут уничтожить, как произошло в центр Вилли. Они туда тысячами нагрянули. Неужели ты этого не можешь понять, Дон? Послушай Юю. Я, конечно, понимаю. Если вы боитесь использовать ваши три вертолета, так отправьте их сюда с ребятами, которые думают так же, как мы здесь, на новой Яве. Раз уж мне придется в одиночку вас освобождать, то лишние вертолеты не помешают. Ты нас не освободишь, ты нас погубишь, идиот чертов. Отошли свой вертолет на центральный немедленно. Это приказ полковника лично тебе, как исполняющему обязанности начальника лагеря. Используй его для переброски своих людей. Понадобится не больше двенадцати полетов, и вы свободно уложитесь в четыре здешних дневных периода. А теперь выполняй приказ. Щелк И выключил приемник. Побоялся с ним спорить. Но ведь с них станется послать свои три вертолета на новую яву, чтобы разбомбить или сжечь лагерь, поскольку формально он не подчиняется приказу. а Старик Донг не терпит самостоятельности. Достаточно вспомнить, как он уже с ним разделался за пустяковые карательные меры на Смите. Не простил ему инициативы. Старик Динг-Донг, как большинство офицеров, любит безоговорочное послушание. Беда только в том, что такие в конце концов сами становятся послушными. И тут Дэвидсон испытал подлинное душевное потрясение, вдруг сообразив, что вертолетов ему опасаться нечего. Донг, Сиренг, Госса, даже Бентон струсят послать их. Пескуны приказали, чтобы люди не смели пользоваться вертолетами за пределами своей резиденции. И они подчинились. Черт! Его чуть наизнанку не вывернуло. Пора действовать. Они и так уже почти две недели прождали неведомо чего. Оборону лагеря он наладил, частоколы крепили и довели до такой высоты, что ни одна зеленая мартышка через него не перелезет, а Эйби, молодец мальчишка, изготовил полсотни отличных мин и заложил их в 100 поясе вокруг лагеря. Теперь настало время показать пескунам, что на новой Яве они имеют дело с настоящими людьми, с настоящими мужчинами, а не со стадом овец, как на Центральном. Он поднял вертолет и провел отряд пехоты к пескуньим норам на юг от лагеря. Он научился распознавать такие места с воздуха по плодовым садам и по скоплениям деревьев определенных видов, хотя и не высаженных аккуратными рядами, как у людей. Просто жуть брала, сколько тут обнаружилось таких мест. Едва он нашел способ определять их с воздуха. Лес кишмя кишело этой пакостью. Карательный отряд выжег к черту эти норы, а когда он с парой ребят летел обратно, то обнаружил еще норы, меньше чем в четырех километрах от лагеря. И на них, чтобы четко и ясно поставить свою подпись, пусть читает кто захочет, он сбросил бомбочку простенькую зажигалочку. ну и от нее зеленый мех клочьями полетел. В лесу она оставила здоровую прореху, и края прорехи были охвачены огнем. Собственно говоря, это и есть его оружие для массированного ответного удара лесные пожары. Хватит одного рейда на одном вертолете с зажигалочками и огненным студнем, чтобы выжечь целый остров. Придется, правда, подождать месяц-другой до конца сезона дождей. А какой сжечь? Кинга, Смита или центральный? Начать, пожалуй, стоит с Кинга. Так, маленькое предупреждение, поскольку людей там больше нет. А потом центральный, если они и дальше будут брыкаться. Что вы затеяли? донесся голос из приемника, и Дэвидсон ухмыльнулся. Ну словно старуха верещит, которую малость пощекотали. Вы отдаете себе отчет в том, что делаете, Дэвидсон? Ага. Вы что, рассчитываете запугать Пескунов? На этот раз не юю. Должно быть, умник госсы. А может, и не он, но какая разница? Все они только и умеют блеять, тёфцы поганые. Вот именно, ответил он с мягкой такой иронией. По-вашему, Если вы будете сжечь их посёлки, они сдадутся на вашу милость, все три миллиона, так? Может и так. Послушайте, Дэвидсон, сказал передатчик, и в нем что-то захрипело, зашелестело. Ну да, понятно, пользуются аварийной аппаратурой, потому что большой передатчик сгорел вместе с их хваленым ансиблем, туда ему и дорога. Послушайте, Дэвидсон, не могли бы мы поговорить с кем-нибудь еще?» Нет. Тут все по горло заняты. Да, кстати, живется нам тут неплохо, но не мешало бы разжиться сладеньким, фруктовыми коктейлями, персиками, ну и прочей ерундой. Кое-кому из ребят очень этого не хватает. Кроме того, мы не получили в срок марихуану, потому что вы там прошляпили город. Так если я пошлю вертолет, не сможете ли уделить нам ящик другой сластей и травки? Молчание, а потом Хорошо, высылайте вертолет. Чудненько. Уложите ящики в сетку, и ребята ее подцепят, чтобы не приземляться, <с> сказал он и ухмыльнулся. Из центра что-то залопотали, и вдруг прорезался голос старика Донга. В первый раз полковник сам к нему обратился. Пыхтеет старая перешница и еле пищит, сквозь помехи и не разобрать толком, что он там бормочет. Слушайте, капитан, Я хочу знать, отдаете ли вы себе отчет, на какие меры вы толкаете меня своими действиями на новой Яве, если вы и впредь не будете выполнять мои приказы. Я пытаюсь говорить с вами как с разумным и лояльным офицером. Для обеспечения безопасности моих подчиненных здесь на центральном острове я буду вынужден поставить аборигенов в известность, что мы слагаем с себя всякую ответственность за ваши действия. Совершенно справедливо, господин полковник. Я пытаюсь объяснить вам, что мы вынуждены будем сообщить им о своем бессилии воспрепятствовать нарушениям перемирия на Новой Яве. У вас там 66 человек, и они нужны мне здесь, чтобы мы могли сохранить колонию до возвращения Шеклтона. Ваши действия это самоубийство, а за жизнь тех, кто находится там с вами, отвечаю я. Нет, господин полковник. Не вы, а я. Так что успокойтесь. Но только когда джунгли вспыхнут Быстренько переберитесь на серединку вырубки. Мы вовсе не хотим поджарить вас заодно с пескунами. Слушайте, Дэвидсон, я приказываю вам немедленно передать командование лейтенанту Тембе и явиться ко мне сюда, сказал далекий песклявый голос, и Дэвидсон неожиданно для себя выключил приемник. Его мутило. Совсем спятили. Все еще играют в солдатики и не желают взглянуть правде в глаза. Но с другой стороны, мало кто способен бескомпромиссно принять действительность, если дела идут скверно. И, конечно, после того, как он разорил десяток другой нор, местные пескуны только затаились. Он с самого начала знал, что разговор с ними должен быть короткий. Нагони на них страху и потом не давай спуску. Тогда они прекрасно разберутся, кто тут главный, и подожмут хвосты раз и навсегда. Теперь В радиусе 30 километров от лагеря все норы были вроде бы покинуты, а он все равно каждые два-три дня посылал отряды выжигать их. А у ребят начали сдавать нервишки. До сих пор он не давал им сидеть сложа руки. Из оставшихся в живых отборных 55 человек, 48 были лесорубами, так и пусть занимаются привычным делом валят лес. Но они знали, что прибывающие с Земли робо-грузовозы уже не смогут спуститься на планету и будут вертеться на орбите в ожидании сигнала, который нечем подать. А что за радость валить лес неизвестно для чего, это ведь нелёгкая работа. Лучше уж просто его сжигать. Он разбил своих людей на взводы, и они отрабатывали способы поджога. Пока еще лили дожди, толком у них ничего не получалось, но все таки они не кисли зря. Эх, были бы у него те три вертолета. Вот тогда бы дела пошли по-настоящему. Он взвешивал мысль о рейде на центр, чтобы освободить вертолеты. Но пока не говорил про это даже Эйби и Темби, самым надежным из всех. Кое-кто из ребят побоится участвовать в вооруженном налёте на собственный штаб. Они все еще к месту и не к месту повторяют: вот когда мы вернемся к остальным, и не знают, что эти остальные бросили их, предали, продались пескунам лишь бы спасти свою шкуру. Этого он им не сказал, они могли бы и не выдержать. Просто в один прекрасный день он Эйби Темба, И ещё кто-нибудь из надежных парней отправится через пролив, а там трое спрыгнутся с автоматами, захватят по вертолету и отправятся домой троляля-а, троляля ля и отправятся домой с четырьмя отличными взбивалками для яиц. Не взобьешь яиц, омлета не сделаешь. Дэвидсон громко захохотал в темноте своего коттеджа. Может, он и не будет особенно торопиться с этим планом. Слишком уж приятно его обдумывать. Прошло еще две недели, и они покончили со всеми крысиными норами на расстоянии дня пути от лагеря. Лес теперь стоял чистенький и аккуратный. Никаких поганых тварей, никаких дымков над вершинами деревьев, никто не прыгает перед тобой из кустов и не плюхается на спину с закрытыми глазами. Еще дави их. Никаких тебе зеленых мартышек. Чащоба деревьев и десяток пожарищ. Только вот ребята того гляди на стенку полезут. Пора отправляться за вертолетами. И как-то вечером он сообщил свой план А, Б, тембе и поусто. Они с минуту молчали, а потом Эйби спросил. — "А как с горючим, капитан? Горючего хватит?" На один вертолет. А четыре за неделю весь запас сожгут. То есть как? Что же, у нас для нашего только месячный запас остался. Риби кивнул. Ну, значит, нужно будет заодно захватить и горючее. «А каким образом? Вот вы это и обмозгуйте. Сидят и глядят на тебя шалело. Просто зло берет. Все за них делай. Конечно, он прирожденный руководитель, но ему нравятся парни, которые и сами умеют соображать. Ну-ка, Эйби, это по твоей части, сказал он и вышел покурить. Никакого терпения не хватит, до того все хвосты поджимают, не могут посмотреть в глаза фактом, и все тут. С марихуаной у них стало туговато. И он уже два дня как ни одной сигареты не выкурил. Ну да ему это ни почем. Небо было затянуто тучами, сырая теплая мгла пахла весной. Мимо прошел Джинини, скользя точно конькобежец или даже гусеничный робот. Потом таким же неторопливым скользящим движением повернулся к крыльцу коттеджа и уставился на Дэвидсона в смутном свете, падавшем из открытой двери. Джинини, широкоплечий великан, работал на роботопиле. Источник моей энергии «Подключен к великому генератору и отключить меня невозможно, сказал он ровным голосом, не сводя глаз с Дэвидсона. Марш к казарме отсыпаться, скомандовал Дэвидсон тем резким как удар хлыста голосом, которого еще никто никогда не ослушался, и секунду спустя Джинини заскользил дальше, грузный, но тяжеловесно изящный. Последнее время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 Мы полетим назад. А потому возьми себя в руки, детка. Мне с тобой возиться некогда. Горючего в баке хватит, чтобы добраться до центрального, капитан, сказал вертолетчик, подергивая головой, словно пистолет был мухой, и он пытался ее отогнать. И все, больше нам горючего взять негде. Ну так полетим на этом. Поворачивай, Эйби. Я думаю, нам лучше лететь на центральный, капитан, сказал Поуст этим своим спокойным голосом столкнулись, значит. Дэвидсон в ярости перехватил пистолет за ствол и стремительно, как жалящая змея, ударил по устору рукояткой над духом. Лесоруб перегнулся пополам и остался сидеть на переднем сиденье, опустив голову между колен, руками почти упираясь в пол. Поворачивай, Эйби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 Айби рядом нет. Где же он? А. Это вертолет. Совсем перекошенный, но он сидит как сидел. А темнота-то, темнота хоть глаз выколи. Дэвидсон начал шарить руками вокруг и нащупал неподвижное, по-прежнему скрюченное тело Поуста, зажатое между передним сиденьем и приборной доской. При каждом движении вертолет покачивался, и он наконец сообразил, что машина застряла между деревьями, запуталась в ветках точно воздушный змей. В голове у него немного прояснилось, но им овладело непреодолимое желание как можно скорее выбраться из темной накренившейся кабины. Он переполз на переднее сиденье, спустил ноги наружу и повис на руках. Ноги болтались, но не задевали земли, ничего, кроме веток. Наконец он разжал руки. Плевать, сколько ему падать, но в кабине он не останется. До земли оказалось не больше полутора метров. От толчка заболела голова, но он встал, выпрямился, и ему стало легче. Если бы только вокруг не было так темно, так черно. Но у него на поясе есть фонарик. Выходя вечером из коттеджа, он всегда брал с собой фонарик. Так где же фонарик? Странно. Отцепился должно быть. Пожалуй, следует залезть в вертолет и поискать. А может, его взял Эйби? Эйби нарочно разбил вертолет, забрал его фонарик и сбежал. Слизняк, такой же как все они. В этой чертовой мокрой тьме не видно даже что у тебя под ногами корни всякие кусты, а шорохи, чавканье, непонятно какие звуки. Дождь шуршит по листьям, твари какие-то шастают, шелестят. Нет, надо слазить в вертолет за фонариком. Только вот как? Хоть на цыпочки встань не дотянешься. Вдалеке за деревьями мелькнул огонек и исчез. Значит, Эйби взял его фонарик и пошел на разведку, чтобы ориентироваться. Молодец, мальчик. Эйби позвал он пронзительным шепотом, сделал шаг вперед, стараясь снова увидеть огонек, и наступил на что-то непонятное. Ткнул башмаком, а потом осторожно опустил руку, чтобы пощупать очень осторожно, потому что ощупывать то, что не видишь, всегда опасно. Что-то мокрое, скользкое, будто дохлая крыса. Он быстро отдернул руку. Потом снова нагнулся и пощупал в другом месте. Башмак. Шнурки. Значит, у него под ногами валяется эйби. Выпал из вертолета. Так ему и надо, сукину сыну. На центральный хотел лететь иуда. Дэвидсону стало неприятно от влажного прикосновения невидимой одежды и волос. Он выпрямился. Снова показался свет. Неясное сияние за зачестоколом из ближних и дальних стволов. Оно двигалось. Дэвидсон сунул руку в кобуру. Пистолета там не было. Он вспомнил, что держал его в руке на случай, если Эйби или Поуст попробуют что-нибудь выкинуть, но в руке пистолета тоже не было, значит, валяется в вертолете вместе с фонариком. Дэвидсон нагнулся и замер, а потом побежал. Он ничего не видел. Стволы толкали его из стороны в сторону, корни цеплялись за ноги. Внезапно он растянулся во весь рост на земле среди затрещавших кустов. Он приподнялся и на четвереньках пополз в кусты, стараясь забраться поглубже. Мокрые ветви царапали ему лицо, хватали за одежду, но он упрямо полз вперед. Его мозг не воспринимал ничего, кроме сложных запахов гниения и роста влажных листьев трухи, молодых побегов цветов, запахов ночи, весны и дождя. Ему на лицо упал свет. Он увидел пескунов и вспомнил, что они делают, если загнать их в угол, вспомнил, что говорил об этом Любов. Он перевернулся на спину, откинул голову, зажмурил глаза и замер. Сердце стучало в груди как сумасшедшее. Ничего не произошло. Открыть глаза было очень трудно, но в конце концов он все таки сумел это сделать. Они стояли вокруг. Их было много. Может, десять, а может и двадцать. Держат эти свои охотничьи копья просто зубочистки на наконечнике из железа и такие острые, что вспорят тебе брюхо оглянуться не успеешь. Он зажмурился и продолжал лежать неподвижно. И ничего не произошло. Сердце угомонилось, стало легче думать. Что-то защекотало его внутри, что-то похожее на смех. «Черт подери, он им не по зубам. Свои его предали. Человеческий ум бессилен что-нибудь придумать, а он прибегнул к их собственной хитрости, притворился мертвым и сыграл на их инстинкте, которые не позволяют убивать тех, кто лежит на спине, закрыв глаза. Стоят вокруг, лопочут между собой, а сделать ничего не могут, пальцем дотронуться до него боятся, будто он бог. Дэвидсон пришлось снова открыть глаза. Сосновый факел в руках одного из пескунов все еще горел, но пламя побледнело, а лес был уже не угольно черным а белым. Как же так? Ведь прошло от силы десять минут. Правда, еще не совсем рассвело, но ночь кончилась. Он видит листья, ветки, деревья, видит склоненное над ним лицо, в сером сумраке оно казалось серым. Все в рубцах, но вроде бы человеческое, а глаза как две черные дыры. "Дайте мне встать", внезапно сказал Дэвидсон громким хриплым голосом. Его било зноп, сколько можно валяться на сырой земле. И чтобы Сэлвер смотрел на него сверху вниз, ну уж нет. У Сэлвера никакого оружия не было, но мартышки вокруг держали наготове не только копья, но и пистолеты растащили его запасы в лагере он с трудом поднялся одежда леденила плечи и ноги ему никак не удавалось унять озноб "Ну кончайте", сказал он. "Быстро-быстро". Силвер продолжал молча смотреть на него, но все таки снизу вверх, а не сверху вниз. "Вы хотите, чтобы я вас убил?" спросил он подхватил у Любова его манеру разговаривать, даже голос совсем любовский. Черт знает что. Это мое право, ведь так? Ну, вы всю ночь пролежали в позе, которая означает, что вы бы хотели, чтобы мы оставили вас в живых, а теперь вы хотите умереть? Боль в животе и голове. Ненависть к этому поганому уродцу, который разговаривает точно Любов и решает жить ему или умереть. Эта боль, и эта ненависть душили его, поднимались в глотке тошнотным комком. Он трясся от холода и отвращения. Надо взять себя в руки. Внезапно он шагнул вперед и плюнул Сэлверу в лицо. А секунду спустя Сэлвер сделал легкое танцующее движение и тоже плюнул и засмеялся. И даже не попытался убить его. Дэвидсон вытер с губ холодную слюну. Послушайте, капитан Дэвидсон, сказал Пескун все тем же спокойным голоском, от которого Дэвидсона начинало мутить. Мы же с вами оба боги. Вы сумасшедший, и я, возможно, тоже, но мы боги. Никогда больше не будет в лесу встречи, как это наша встреча. Мы приносим друг другу дары, какие приносят только боги. От вас Я получил дар убийства себе подобных. А теперь, насколько это в моих силах, я вручаю вам дар моих соплеменников дар не убивать. Я думаю, для каждого из нас полученный дар равно тяжел. Однако вам придется нести его одному. Ваши соплеменники в ваш Эшсене сказали мне, что вынесут решение о вас. и Если я приведу вас туда, вы будете убиты. Такой у них закон. И если я хочу подарить вам жизнь, я не могу отвезти вас с другими пленными в Вешен. А оставить вас в лесу на свободе я тоже не могу. Вы делаете слишком много плохого. Поэтому мы поступим с вами так, как поступаем с теми из нас, кто сходит с ума. Вас увезут на Рендлеп, где теперь больше никто не живет, и оставят там. Дэвидсон смотрел на Пескуна и не мог отвести глаз словно его подчинили какой-то гипнотической власти этого он терпеть не станет ни у кого нет власти над ним никто не может ему ничего сделать жаль что я не свернул тебе шею в тот день когда ты на меня набросился сказал он все тем же хриплым голосом может быть это было бы самое лучшее ответил селвер но Любов помешал вам Так же, как теперь он мешает мне убить вас больше никого убивать не будут и рубить деревья тоже на Рендле пине осталось деревьев это остров, который вы называете свалкой ваши соплеменники не оставили там ни одного дерева так что вы не сможете построить лодку и уплыть оттуда там почти ничего не растет, и мы должны будем привозить вам пищу и дрова убивать на Рендле пине некого ни деревьев, ни людей. Прежде там были и деревья, и люди, но теперь от них остались только сны. Мне кажется, раз вы будете жить, то для вас это самое подходящее место. Может быть, вы станете там сновидцем. Но скорее всего, вы просто пойдете за своим безумием до конца. Убейте меня теперь и хватит издеваться. Убить вас? спросил Селвер. И в рассветном лесу его глаза, глядевшие на Дэвидсона снизу вверх, вдруг засияли светло и страшно. Я не могу убить вас, Дэвидсон. Вы бог. Вы должны сами это сделать. Он повернулся, быстрый, легкий, и через несколько шагов скрылся за серыми деревьями. По щекам девицы скользнула петля и легла ему на шею. Маленькие копья надвинулись на него сзади и с боков. Они трусят прикоснуться к нему. Он мог бы вырваться, убежать. Они не посмеют его убить. Железные наконечники, узкие, как листья ивы, были отшлифованы и наточены до остроты бритвы. Петля на шее слегка затянулась, и он пошел туда, куда они ввели его.